Глава девятнадцатая От неожиданности я же дрогнула. Все же он решился прийти утром и дал знать, что я нравлюсь ему. Ничего себе! Значит, ночной поцелуй разжег в нем страсть, как и во мне. Впрочем, у истинной пары все именно так и бывает. Влюбленность, как удар молний. И эти чувства навсегда. — Святославушка, касатик, ежей куда собирался? Яга поменялась в лице. Соловей и вовсе выглядел так, словно приключилось нечто страшное. «Девица это у меня на учении. Не про тебя, а на соколик!» Но Святослав будто не слышал ее. Он глаз не сводил с меня. «Какая красная девица!» В его голосе было столько восторга, что мне стало неловко. но что он так преувеличивает? Не настолько уж я прекрасна, насколько он восхищается!» Вчера тут такая оголтелая толпа фанаток толпилась, что грех не выбрать было себе зазнобу из этой оравы. Чего он не воспользовался моментом? А Святослав продолжил. «Как величать тебя, красавица!» «Любавый!» Замиранием сердца произнесла я и против воли потянула воздух ноздрями в надежде уловить тот запах, который свел меня с ума этой ночью. Но ничего не почувствовала. Будто тот запах остался в пелене ночи. «Мирослав, Ярослав, езжайте без меня!» Вдруг заявил царевич, не скрывая своих намерений отвезти меня в царские палаты. «Хочу показать любаву царю-батюшке». «Ох, зря ты надумал знакомить меня с родителем. Тот не оценит сей жест. Славно будет, если сразу меня в темницу не кинет. А смертная казнь у них тут через повешение или сразу на электрический стул посадит вместо трона?» Впрочем, в эти времена сажали только накол. «Но наколу мне не понравится, я в этом уверена». Но самым ужасным было то, что я не ощутила к Святославу и сотой доли того, что должна была. Будто впервые увиделись. Неужели так и есть? Ночью точно он был в конюшне? Меня так и подмывало спросить его об этом. Но я сдержалась. Глазами, полными отчаяния, я глянула на Ягу, мол, выручай. А она же глянула в ответ так, что, мол, нечего было царевичу на глаза попадаться, выпутывайся сама. Меня охватило оторопь, будто я иду не той дорогой, а повернуть назад не получается. «А что же, вчера разве смотрины не состоялись?» впопад ляпнула я, пытаясь перевести стрелки на какую-нибудь девицу из вчерашней толпы фанаток. Мне бы радоваться, что Святослав внимание на меня обратил, а я лишь испугалась и принялась настраивать себя на то, что ночной поцелуй ни к чему не обязывает. Чужие мы с ним. Да и что за царевна из меня? Недоразумение ходячее, а не царевна. «Так ведь недосмотрен было, Любавушка?» К нам подошел третий брат. Исходя из того, что Святослава и Мирослава я уже знала в лицо, это был Ярослав. Мой брат Мирослав вчера невесту Алёнушку выбрал. Так решено было со смотринами обождать. Куда торопиться? Если он думал, что новость про невесту я слышу впервые, то ошибся. Единственное, что поражало, так это то, как царевичи запросто подошли к нам и беседуют. А можно познакомиться с вашей невестой Алёнушкой? Воспользовалась я моментом. Тоскучилась по подруге. Хотелось бы видеть Да ко дворцу стоит присмотреться, а то, может, мне тоже суждено в нем жить. Но для этого надо с царевичем сойтись поближе. Ох, как надо! Вперед, Люба, на абордаж! А чего клевым-то щелкать? Второй шанс очаровать царевича может и не представиться. Так что надо брать быка за рога, пока он сам готов стать ручным. К тому он при посторонних не хочет выдать, что ночью был здесь. Но стоит нам остаться наедине, как Святослав обнимет, поцелует и снова сведет меня с ума. «Познакомиться с Аленушкой? Отчего же нет, Любавушка?» Святослав был любезен и улыбчив. «Олицетворение доброты!» По случаю моего визита в царские палаты, царевичи отменили свой выезд и последовали внутрь своего нехилого жилища. ега и Соловей потопали следом, чтобы случае чего выручать меня. Соловей-разбойник мне озорно подмигнул, чтобы я не терялась и глазки строила царевичу, а ега не скрывала настороженности. На ее плече неизменно восседал ворон и сукоризный поглядывал на меня. «И чего удумала девка?» Не слишком ласково обратилась ко мне яга, как только ей удалось приблизиться к моему уху. «Царя разгневать желаешь?» «Ничего я не желаю», — насупилась я. «Не собираюсь говорить ей, что полночи блуждала в желании уйти из Ясеньграда, лишь бы держаться подальше от Святослава. Если бы не серый волк, то уже сидела бы я в избушке на курьих ножках, да пироги лопала». Но обстоятельства сложились непредсказуемо, и теперь во мне разыгрался интерес к происходящему. Эх, непостоянная я, как весенняя погода. То видеть царевича не хочу, то подайте мне его на блюдечке с голубой каемочкой.